Жили в одном селении три купца: седобородый, безбородый и лысый. Был у них склад, где хранили они товары, ковры, шали и шелка. Больше всего на свете купцы боялись воров, и потому они наняли одного бедного человека по имени Ани сторожить свой склад. Но не воры, а совсем другая беда ждала купцов. В складе завелись мыши и стали поедать товары. Тогда купцы приказали своему сторожу купить кота. А он сказал: "Дома у меня есть хороший кот, могу вам продать. Сколько ты хочешь получить за него?" Спросили купцы. Сторож ответил: "Немного. За каждую лапу кота по одной монете." Тогда самый скупой и самый хитрый из купцов с седой бородой спросил: "У твоего кота четыре лапы?" "Четыре", ответил сторож. "Но ну, а нам довольны и трёх. Хороший кот может ловить мышей на трёх лапах. Вот тебе три монеты за три лапы, неси своего кота. Значит, четвёртая лапа будет принадлежать мне", спросил сторож. "Пусть будет так", подтвердили жадные купцы. И они принёс на склад своего кота. В первую же ночь с котом случилось несчастье. Он погнался за мышонком, упал с высокой полки и сломал лапу. Узнав об этом купцы дружно воскликнули: "Скорей позови лекаря. Без промедления исполню ваше приказание", сказал они. "Кто из вас почтеннейший господа даст мне денег для оплаты трудов лекаря?" "А только не я", поспешно заявился добородный Я покупал себе заднюю левую лапу, а сломана передняя правая. А я заплатил монету за заднюю правую, сказал безбородый. А я за переднюю левую, воскликнул лысый. Значит, кто сломал лапу, которой принадлежит они, сказал сый до бороды. Значит, они должны платить лекарю. Они не стал спорить. Он положил кота в мешок, отправился в город. В городе лекарь вправил коту лапу, перевязал её и сказал: "Через неделю кот будет здоров, покаж он будет прыгать на трёх лапах". Они уплатили лекарю три монеты, которые он получил от купцов за кота, и поспешив домой, когда же наступила ночь, он снова пустил кота в склад. В эту ночь мышей было особенно много. Они прослышали, что у кота сломана лапа, и решили, что теперь он им не страшен. Бедный кот гоняй за мышами непрерывно прыгал с полки на полку, и вот когда он погнался за самым дерзким мышонком, то задел хвостом горящий светильник и опрокинул его. Начался пожар, и вскоре от склада и товаров остались только пепел и угли. Узнав об идее, купцы завыли от злобы, а когда вы успокоили, то сказали: Во всём виноват кот. Но кот принадлежит нам четверым, значит, они должны уплатить нам четвёртую часть наших убытков. Всё моё достояние заплатанная одежда. Так что от меня вы ничего не получите, почтенные господа, заявил они седобородый сказал. 1000 рупий стоили наши товары. И если ты не заплатишь нам 250 рупий, судья отдаст тебя в рабство, и ты будешь работать на нас даром до самой смерти. И схватив они купцы поволокли его к судье. Когда они предстали перед судьёй, седобородый, держа на руках кота с перевязанной лапой, сказал: "О, справедливый судья, этот кот погнался за мышью, Задел хвостом светильник и устроил пожар. Все наши товары сгорели. Скажи, о мудрый, разве владельцы кота не должны поровну возместить убытки от пожара? Должны, сказал судья. Слышишь, глупец, что говорит почтенный судья? воскликнули купцы. Уплати нам 250 рупий, иначе ты умрёшь в рабстве. В этот момент судья спросил: "А почему у кота перевязана лапа? Он повредил её, когда охотился за мышами, объяснили купцы, и лекарь перевязал ему лапу. Скажи, седобородый, снова спросил судья: "Сколько ты уплатил лекарю за лечение кота?" "О, господин! Кот сломал не мою лапу, и я ничего не платил за его лечение". Так, да пусть скажут лысы, сколько он оплатил лекарю. О, добрый господин, кот сломал лапу, которую я не покупал. Зачем же я буду зря тратить деньги? Значит, лекарю платил ты без бороды. Без бороды замотал головой. О, нет. Кот сломал лапу, которая принадлежала они. Они и платил деньги лекарю. Значит, Саломанной лапа кота принадлежит сторожу, спросил судья. Ему, ему, закричали в один голос купцы. А остальные три лапы принадлежат вам. Нам, нам, также дружно закричали купцы. Тут судья подумал и снова спросил: Значит, кот опрокинул светильник, когда прыгал на трёх здоровых лапах? Да, это так, подтвердили купцы. так дуст, торуш вам ничего не должен, заявил судья. Ведь кот задел светильник потому, что гонялся за мышами, а гонялся он на лапах, которые принадлежат вам. Четвёртая же лапа была перевязана и в охоте за мышами не участвовала. А потому ступайте с миром и больше меня не тревожьте. Услыхав такой приговор, седобородый Швырнул кота на землю, вырвал от злости клок из седой бороды и пошел прочь. За ним поплясели лысый и безбородый. А они взял своего кота и довольным справедливым приговором отправился в свою хижину.